риск пулинг Идея того, что риски можно распределять, довольно интуитивна. Она постоянно доходила до мозга разных людей на протяжении всей истории. Пусть мы, например, дикие ковбои, пионеры-герои покорители Запада, живем на краю мира в лесах и строим себе деревянные хижины. Никакого государства поблизости нет. Никто нас не защитит от гризли и свирепых каманчей. Что подсказывает инстинкт? Надо сбиться в кучу. И если у кого-то, например, домик сгорит, надо прийти всем миром и ему помочь. Это похоже на общую какую-то альтруистическую щедрость, но ведь это в интересах каждого. У любого может произойти несчастье, не только у соседа, но и у тебя. Дом сгорел, человек зимой замерзнет. Получается, что люди как бы сами собой имеют склонность к распределению рисков. Это все спонтанно происходит, по доброте душевной. Глобальный эффект от таких мероприятий очень незаметен. Эта книга написана в том числе и для того, чтобы обозначить, насколько широки финансовые концепции, и почему они так важны, и как финансы пронизывают всю нашу жизнь, хотя мы об этом не задумываемся. Самое время внезапно вспомнить про социализм. Придумал его чел по имени Роберт Оуэн, очередной британский ученый старой закалки. Жил он в конце 18 века. Роберт хотел разделить всю экономику на всех. Возникает вопрос. За каким хером? Он бы сказал, чтобы снизить бедность и неравенство, а повысить богатство и равенство. Но в некотором роде он говорил и о распределении рисков, хотел он того или нет. Идея-то была собрать все общественные риски и распределить на всех членов социалистического общества. Если перевести на русский, получится «общественное общество», БГГ. Вот он четкую мульку придумал, да?